отец диметрий я уже и не вспоминал о том пожилом монахе, который больше четырех лет тому назад подобрал в электричке одинокого озлобленного мальчишку и привел его туда где из него вырастили охотника а он знал обо мне следил за каждым моим шагом волновался и переживал когда узнавал о моих промахах или неудачах гордился когда слышал в мой адрес по И всегда, каждую минуту, каждую секунду ждал, что однажды судьба снова сведет нас вместе. Так вот, Саша, отец Деметрий взял чашку и вкусно отхлебнул. Мне до сей поры видеться с тобой не дозволялось. Спросишь, почему? Отвечу, дабы не сбивать тебя с пути, дабы не отвлекать от того, чему тебя другие наставники обучают, а ты, ты не сердись на опытных и мудрых, они-то уж точно знают, что кому когда потребно. Мы сидим за столом в моей квартирке и пьем удивительный чай, который отец Деметрий лично приготовил из каких-то ему одному ведомых трав, Почек коренев, сухих и свежих и ягод и еще чего-то, чему, кажется, и название-то не вдруг подберешь. Вауигр расслабленно валяется на полу, уже не обращая никакого внимания на замечательную мозговую кость с остатками мяса, что лежит в его миске. Это тоже подарок отца Диметрия. Он как-то сразу очень легко воспринял, что меня теперь двое, и что мы с моим серым братом можем общаться легче и быстрее, чем обычные люди друг с другом. Просто когда я ему все выложил на первой исповеди, кивнул и с этого момента стал относиться к вау-игру как к части меня самого. Так что теперь, приходя к нам в гости, он несет лакомство для обоих». Для меня мед с клюквой, который он сам собирает неизвестно где, для волка мясо и малюсенькую плитку горького шоколада, до которого волк оказался большим охотником. Отец Деметрий исповедует нас. Удивительно, что можно исповедать волка. Нисколько неудивительно. Каждый живой разумный знает, что такое грех и с чем его едят. И Вауигр понимает это не хуже меня, да и грешит почти столько же, разве что чуть-чуть иначе. «Ты и защитники – суть разные пальцы одной руки», – отец Деметрий посмотрел на меня с удивительной смесью ласки и суровости. «Защитников много, и они обеспечивают основную часть работы». Присматривают за своими территориями, выявляют узлы влияния черных. Охотник же вовсе иное. Охотников никогда не было много. Больно уж долго и трудно воспестовать. Да и к тому же защитником может стать любой, если только захочет. Охотникам же нет. Почему, отче? Если будешь тренироваться, развивать себя, разве не сможешь? У нас в стае любой может стать охотником или загонщиком. Разве у людей иначе? И да, и нет, чада мои неразумные. Отец Дмитрий слегка улыбается. Вот скажи мне, Саша, ты мог бы научиться играть на скрипке? Конечно, но ну, а стать лучшим в мире скрипачом или хоть бы занимать на конкурсах первые места смог бы не знаю вообще то хотя наверняка нет если бы мог я бы уже вам всю скрипачом бы был меня бы уже с детства к скрипке бы потянуло именно так ты сынок не стал скрипачом потому что у тебя нет к этому призвания Вот и с охотниками то же самое. «Сконцентрируйся, Саша!» Отец Деметрий поставил перед охотником небольшой серебряный крест на высокой деревянной подставке. «Смотри на крест! Смотри только на крест!» Сашка впился взглядом в серебряную фигурку Иисуса. Он старался разглядеть каждую щербинку на ее поверхности, запомнить каждую черточку изможденного божественного лица, даже пересчитать каждый волосок в бороде и на голове Сына Божия. С шумом вздохнул Вауигр, отец Деметрий подошел к двери, наклонился к волку, почесал его за ухом. Затем, глядя на Александра, спокойно произнес «Скажи-ка мне, сынок, сколько шагов я сделал к двери?» «Шесть», – поколебавшись, ответил Сашка. «Ну, собственно, не шесть, а пять с половиной». «Замечательно, а сколько волосков изобразил художник в бороде Господа нашего Иисуса?» «Шестьсот три». К Сашке возвращалась уверенность. «Похоже, он на правильном пути». «А сколько раз вздохнул твой брат-волк?» «Два!» – ответил охотник радостно. «А еще на фигурке Иисуса двенадцать крупных щербинок, двадцать семь мелких, четыре царапины, на голове у Христа пятьсот восемьдесят пять волос, на губах...» «Плохо, Саша! Совсем никуда не годится!» – прервал его отец Деметрий. «Ты должен видеть крест! Только крест и ничего, кроме креста!» Он должен занять твое внимание целиком. Ты как бы растворяешься в кресте. Сам становишься крестом, а он тобой. А у тебя пока получается так. Ты вроде бы и смотришь на крест. Вон и волоски в бороде спасителя пересчитать успел. А кроме креста смог и шаги моих сосчитать. И за серым братом своим проследить. Да еще поди и за дверью с окнами следил. Следил? Ну да, следил. Тень говорил, что я всегда должен быть готов к чему угодно. Духовник прошелся по комнате. Несмотря на свой солидный возраст, двигался отец Деметрий легко и свободно. Но не тем хищным перетеканием, каким тень перемещался сам и к которому приучил Сашку. Монах двигался так, словно шел по широкому полю навстречу ветру. «Ежели ты с Яшей себя равнять надумал, то об одном лишь молить Господа стану, дабы не попустил. Ты, Саша, пойми, Яков – человек суровый, сердце ледяного». «Давно уже, с того самого страшного случая, никого к себе не допускал. Вот только в последние годы сердцем оттаивать начал. Ты ведь ему более чем сын родной». Сашка поразился. Тень оттаял сердцем и относится к нему как к сыну. Каков же он был тогда, генерал-майор Серебрянский, когда не оттаял» терминатором, машиной для убийства. Отец Деметрий, а что с ним случилось? Что за страшное? Семья погибла. Священник сел напротив парня, сложил перед собой руки, словно собирался молиться. Мудр Федор Борисыч, ой, мудр, да и то. Кесареву сыну Кесарева и разумение нашел он, чем якого пронять. И ведь «Как углядел-то?» Он снова замолчал и застыл в неподвижности. Лишь сухие пальцы легко, словно нечто невесомое, перебирали зерна четок. «Яша тебя всему обучил, что сам знал, а чему еще не обучил, так обучит, ибо нет для него сейчас ничего страшнее, чем представить себе, что погибнешь ты из-за того, что не знал чего-то, «За всю его жизнь только один раз такое и было, когда обучал он другого охотника, и охотник тот, право слово, посильнее тебя был». Опять долгое молчание, нарушаемое лишь редким тихим пощёлкиванием чёток. «Яша на моих глазах охотником стал, до того много за ним чего было». И людей бил, и нечисть, а случалось и нашим от него перепадало. Отец Деметрий чуть улыбнулся. Вот пришел он как-то с людьми своими монастырь закрывать. Там-то мы с ним и встретились. И проняло его слово увещанное. Сашка и Вау Игорь замерли, словно окаменели, и превратились в слух. Еще бы! Узнать про тень подробнее, да еще и от человека, у которого все это на глазах было. Хоть в то время государство не слишком-то церковь нашу святую жаловало, но все же с нечестью боролась, да еще как. И перешел Яков в отдел ГПУ, который врагами извечными занимался. Многое там было, да не про то разговор. Священник улыбнулся каким-то своим мыслям и продолжил. «Первейшим охотником стал Яков Серебрянский. Таких врагов убрал до которых не то что дотянуться. Помыслить о том страшно было. Вот, к примеру, ведаешь ли, что у Тухачевского, отец Деметрий сплюнул в сторону и истово перекрестился, вампир в личной охране был?» И не просто вампир, высший кровосос и убийца первой статьи. Думаешь, с первого раза этого черного маршала взяли? А нет, четыре раза к нему посылали. И все четыре раза посланные-то и пропадали, словно и не было их. А Яша один пошел и маршала того привел». Духовник посмотрел Сашке в лицо и тихонько рассмеялся. «Ох, сыночек, да о том ты, коли захочешь, из документа узнать сможешь. Я же про другое расскажу, о чем мне напишут». В тот вечер я долго не мог заснуть. То, что рассказал отец Деметрий, просто не укладывалось в сознании. Охотник-предатель, сын Тени. Оказалось, что у Тени была семья, жена и сын. С двух лет Тень уже начал воспитывать своего сына так, чтобы из него вышел охотник с большой буквы. И он вышел. В самом победном сорок пятом принял Николай Яковлевич на себя обет охотника, рассказывал мой духовник. Хотя были и те, кто считал, недостоин еще молодой серебрянский обета, ибо самомнение у него выше гор репейских. Однако ж из уважения к отцу его, к Яше, то есть, признали парня охотником. Сперва-то начал он любо-дорого смотреть было, как бегут нечистые от руки его, а потом, потом страшно я стряслось. Встретил он девушку, а та возьми, да я окажись. У меня перед глазами промелькнула света Китсуны. холоде от ужаса я перебил отца Диметрия. Он изумленно возрился на меня. Что? Китсуны? А, да нет. Не была та дева нечистью. Но из той семьи происходило, что черным продалась. И утянула она Николая за собой потянулся молодой охотник за богатством, за почестями да за властью, за тем, чем нечистые всегда человека улещают. Сперва-то все думали «убит парень», тень из лица спал, клялся отыскать убийц, но затем посыпалась череда невероятных смертей среди высшего руководства светлых сил – Аналитики опознали почерк, но попытки вернуть изменника обратно успехом не увенчались, а потом, по словам отца охотник-ренегат в 1953 году сотворил такое, от чего весь род человеческий застонал. Почему-то он не стал рассказывать, что... Что же такого наворотил Серебрянский младший? Было отправлено несколько охотников для уничтожения изменника, но тень слишком хорошо воспитал своего сына, никто из них не вернулся. И тогда отец пошел на поиски сына и нашел Жена его, Надежда, узнав, что Яша с их сыном сам расправился, руки на себя наложила. За Якова тогда все боялись, а он ничего, только сердцем заледенел. Потому-то он одиночкой и стал, и желаний у него не было. А отомстить «Саша, да кому же он мстить-то должен? Разве что себе самому...» В кабинете вице-президента банка царила привычная тишина, такая же, как и во многих других кабинетах громадного здания. Человек, сидевший за компьютером, что-то быстро просматривал на экране, сменяя файлы и сайты с почти невероятной скоростью. Со стороны могло показаться, что он просто гоняет одну картинку за другой, не утомляя глаз постоянным мельканием чередующихся изображений – Но так могло только показаться. Человек за монитором внезапно прервал свое занятие и нажал кнопку селектора. «Марина, вызови ко мне Мокина и Эпштейна, сейчас!» Через несколько минут в дверь осторожно постучали. «Вызывали Герман Моисеевич?» «Вызывал, вызывал, проходите, присаживайтесь, можете курить!» Задвигались стулья, звякнула пепельница. «Марина, кофе!» Секретарша, блестящая и невыразимо хорошенькая, как и все секретарши, внесла чашку с кофе. Герман Моисеевич Шах отхлебнул и поинтересовался у пришедших. «А что это у нас с кредитами? Как-то рост -то не прослеживается, а?» сидевшие перед начальником смущенно переглянулись затем один из них долговязый худой похожий на грустную птицу марабу эпштейн откаштявшись произнес боюсь что и не будет у нас большие проблемы с кредитным отделом вот как голос шаха стал сладким будто засахрен мед и почему же это так дмитрий лейбович позвольте узнать «Я уже сообщал вам», — Эпштейн Марабу погрустнел еще сильнее, «что с нашими хм, особенными сотрудниками начали происходить...» э «На них была настоящая охота, Герман Моисеевич», — сообщил второй приглашенный плечистый здоровяк Мокин. «И вчера погиб последний. Отчет я вам сегодня с утра переслал». «Отчет, говоришь?» Сладкий голос превратился в шипение разъяренной гадюки. «А разве я не приказывал тебе усилить охрану еще в первый раз, когда погиб первый уводень, а потом, когда эти скоты добрались до нашего уважаемого Дракутовича?» «Виноват, Герман Моисеевич!» Мокин наклонил упрямую лобастую голову. Но все дело в том, что они как будто знают и чувствуют, где конкретно находится особый груз. Вот вчера он поднял голову, стараясь однако не смотреть в глаза Шаху. Было две спецмашины, и из каждой вынесли по два контейнера абсолютно одинаковых. «И что?» Теперь шипение напоминало уже не гадюку, а анаконду. «И что?» время выстрелами из винтовки крупного калибра был уничтожен именно тот контейнер, который был настоящим. Предваряя естественный вопрос, Мокин добавил «Крот исключается, сотрудники в машинах ничего не знали, даже если предположить, что кто-то знал, в какой машине следует специальный груз, угадать, в каком контейнере находится». Какой контейнер будет вынут первым, а какой вторым, было невозможно. Я могу предположить, что использование спецсотрудника уже не оправдывает себя в полной мере. Против нас задействована структура. И я могу предположить, он внезапно осёкся и замер под немигающим взглядом шаха, словно кролик перед удавом. Герман Моисеич вдруг словно бы вырос, навис над Мокиным, его глаза вспыхнули странным бордовым пламенем, он протянул руку и прикоснулся к груди человека. Несколько мгновений ничего не происходило, но потом Мокин изменялся. Казалось, будто человека сдувался, словно воздушный шарик. Глаза его вывалились из орбит, рот приоткрылся, а все тело било мелкая дрожь. Кожа посерила, на лице обозначились желваки, а еще через минуту он грузно осел на пол кабинета. Шах вышел из-за стола, ткнул носком ботинка лежащего, затем обернулся к Эпштейну. «Можешь присоединиться, тут еще осталось достаточно». Когда с трапезой было покончено и покойника увезли с диагнозом «острая сердечная недостаточность», оба вампира переглянулись. Для них не составляло труда поддерживать человеческие личины, ведь один из них был высшим, а второй скоро должен был стать таковым. «Его уже давно нужно было заменить», — произнёс Шах. Говорил он не по-русски, да и вообще ни на одном из человеческих языков. «Эти бараны не годятся ни на что, кроме пищи. Службу безопасности возглавишь ты, Эбгезео И первое, что ты сделаешь, найдёшь тех, кто погубил наших сирен. Найдёшь...» и приведёшь их ко мне вместе с семьями. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – площадь мужества. Вагон медленно тронулся, стал набирать ход. Сашка стоял у неоткрывающихся дверей, прикрыв глаза, словно бы дремал стоя. У его ног свернулся вауигр. Со стороны они выглядели как хозяин с собакой, возвращающийся после прогулки за город или в каком-нибудь из многочисленных парков северной столицы. Но это впечатление было ошибочным. Между охотниками шел быстрый разговор. «У двери с краю. Направо или налево?» «Вроде налево. Подожди, сейчас схожу, проверю». Волк лениво совершенно по-собаче поднялся и неторопливо потопал в дальний конец вагона. Его черный шевровый нос, торчащий из кожаного намордника, уткнулся в пол. Вауигр неспешно поворачивал головой туда-сюда, словно искал кого-то. Делать это он старался как можно забавнее и в награду за свое мастерство уже услышал несколько смешков. Вид собаки, пусть крупной, но с уморительной серьезностью ищущей что-то в вагоне метро, настроил пассажиров на благодушный лад. У некоторых в руках уже появились недорогие конфеты, которыми попутчики готовились угостить потешного пса, а кое-кто уже робко протягивал руку и пробовал погладить симпатичного кабеля тычущего свой нос куда ни попадя. «Здесь!» Вау уселся на пол и доверчиво положил голову на колени очень красивому пареньку, чуть ли не двойнику известного голливудского актера, с отсутствующим видом слушавшему плеер. Тот вздрогнул, посмотрел на волка и, как ни странно, успокоился, даже попытался почесать волка за ухом. «Ох, извини, братан!» Сашка подошел к пареньку и забрал вауигра, оттащив за шейник. «Чего-то я устал, вот и не досмотрел за зверем». «Забей!» – махнул рукой юный любитель музыки. «Он же не укусил ничего!» «Да он и не кусается!» Охотник сел на освободившееся место рядом с богато одетым красавчиком-меломаном, достал из кармана небольшой камушек с дыркой, повертел его в руках, на мгновение приложил к лицу. «Слышь, а ты почему прикалываешься?» «Да я кислотник по жизни, а так...» Тут паренек увидел у Сашки провода от наушников. «А ты чего?» «Ну, кислота тоже, ну а здесь сейчас фолк-рок, кельты». «Кельты – это круто», – согласился его собеседник. «Ну, бывай, собачник». «О, и ты здесь выходишь», – Сашка изобразил удивление. «Мы тоже...» Они вышли из метро, обсуждая на ходу достоинства современной музыки. Вау Игор трусил чуть сзади, словно бы случайно тычать с носом в рюкзачок паренька с плеером. Он здесь, в мешке. Понял, работаем. А скажи-ка, братан, Сашка прервал разлагольствование паренька о прелестях исполнения Найка на Нахрена ты с собой под гребина таскаешь? Это у кистотников обычай такой или как? При этих словах парень дернулся в сторону, рванулся было бежать, но не тут-то было. Вау Игор мгновенно прихватил клыками рюкзак, неожиданно заверещавший дурным голосом. От этого вопля в нескольких окнах близлежащего дома лопнули стекла, а перед охотником внезапно возник громадный ящер. Он оскалил пасть и тяжело шагнул вперед. Вперед! Но на этом все и завершилось. Сашка вытряхнул из рукава длинное узкое лезвие и коротко ткнул в рюкзак. Режущий слух вопль, тираннозавр исчез, словно растворился в воздухе. На асфальте сидел, обхватив голову руками, невысокий хлипкого вида паренек, совсем не похожий на голливудского красавца. Плечи его тряслись. «Сволочь, сволочь, за что ты убил Беоралу? Она, она же ничего плохого, никому, а ты...» Самка ходячего хвоста, он совсем одурел, она же второе опаснее самца. Он-то откуда, по-твоему, это знать должен? Думаешь, она ему это рассказала? Охотник крепко ухватил паренька за шиворот, рывком поднял на ноги ты никогда не задумывался откуда это берет силы чтобы делать тебя красавцем чтобы доставать тебе деньги чтобы все у тебя было серьезно ты что думал все из воздуха берется паренек рванулся было но волк стоявший рядом оскалил зубы и коротко взрыкнул парень тут же обмяк словно из него вытащили какой то стержень она говорила Говорила, что ей надо совсем чуть-чуть, что никто даже и не заметит. Я ведь только хотел, чтобы певцом или на телевидении. Он верил нечисти? Точно идиот. поди еще говорила, что тебе надо почаще бывать там, где людей побольше. Ну да. И куда же она тебя таскала? Кинотеатры, площади, метро. Ну, еще поликлиники, «Сколы, детские сады...» «Брат, скажи, чтобы он заткнулся, или я его сейчас загрызу!» Сашка брезгливо смотрел на симбиота. Он кормил своего подгребина детьми, больными. А ведь и достаточно ребенку отдавать энергию демону хотя бы час, болеть он будет очень долго. Мразь, тварь, предатель! «Вот что!» Охотник стиснул кулаки, несколько раз глубоко выдохнул. «Сейчас мы с тобой поедем в одно место. Там ты все расскажешь, а тогда уж решат, что с тобой делать. Звезда эстрады, блин!» Сашка вызвал машину, чтобы отвезти пленника в контору. Такие вещи не охотнику решать. Пусть отцы командиры решают, что с симбиотом делать и какую епитимию на него накладывать. «Я нашел его! Нашел!» Голос в телефонной трубке срывался и от волнения переходил с русского на иной, нечеловеческий. «Вы не поверите! Ивхзхруск! Герна Беренкорхцхр! Набольший господин моей жизни! Их всего двое! Двое чистой крови!» «Вот как!» Герман Моисеевич слегка задумался. Под лужечкой сладко засосало от предвкушения. «И ты уверен, что за ними никто не стоит?» «Нет!» – голос в трубке смешался. «В этом я не могу быть уверен, но то, что младшего вампира и хотя бы одну из сирен убили именно они, в этом нет ни малейшего сомнения!» «Хорошо, Эбхезео Дебразан, я понял тебя. Приезжай ко мне и расскажи все, что тебе удалось узнать. Жду!» С этими словами Шах повесил трубку. Он встал и упруго прошелся по кабинету, разминая ноги. Затем открыл сейф и достал оттуда небольшой ларец. Сел в кресло, открыл крышку. Внутри лежал, переливаясь в окружавшем его черном бархате, прозрачный кристалл, похожий на сгусток прозрачного огня. Тот, кого знали как Германа Моисеевича Шаха, удачливого бизнесмена и финансиста, положил руки на твердое и холодное пламя и сосредоточился. И почти сразу в глубине кристалла возникли смутные очертания фигуры. «Приветствую тебя, досточтимый Бин Фен!» «Приветствую тебя, досточтимый!» Фигура в кристалле стала отчетливее. «Теперь было ясно видно, что это пожилой китаец с узким и резким лицом. Здесь меня называют Питер Фэй, и я прошу тебя именовать меня также». «Охотно?» – Шах усмехнулся. «Меня здесь именуют Герман Моисеевич Шах. Можно просто господин Шах. Мне очень приятно, что вы, достопочтенный господин Шах, вспомнили обо мне». И я не могу поверить, что ваш интерес к моей скромной персоне вызван лишь заботой о моем здоровье и успехах. Неужели я ошибаюсь? Оставим церемонии, господин Фэй. Полгода тому назад вы сообщили о весьма щедрой награде, положенной за голову убийц из Санкт-Петербурга. Ваше предложение еще в силе? Да? Голос из кристалла стал громче и отчетливее. «Вы нашли их?» «Возможно», — Герман Моисеевич чуть улыбнулся. «Что вы предлагаете в награду?» «Кристалл Сохмет, который удалось добыть из запасников Каирского музея. Если вы предоставите мне их живыми, я могу добавить и еще кое-что». «Я понял, уважаемый господин Фей, я понял». Шах кивнул головой. «Возможно, совсем скоро я снова свяжусь с вами».